Глава 9. Эпиграф. Мы сегодня взяли в плен 114 гиен, захватили 10 дотов, 18 самолетов, 101 мотоциклет, 101 велосипед. Нам достались трофеи, 104 батареи, 300 ящиков гранат, полевой аэростат и 120 миллионов нерасстрелянных патронов. Корней Чуковский. Одолеем Бармалея. «Ну что, допрыгались?» «Говорил, нельзя к бандитам ходить, ничем хорошим это не кончится», немедленно заговорил Шип трагическим шепотом. «Что теперь делать будем? Отсюда не убежать, а убежать достанут потом где угодно». «Не суетись, Юра, заперли, не убили, разберутся и отпустят». Вадим ощупал в темноте наручники, которыми он был прикован к трубе. «А если не отпустят, не унимался сталкер? Ну, это еще посмотрим. Не отпустить нас, это постараться надо». «Ты ж матерый сталкер. Неужели всякую хрень в зоне не боишься, а этих испугался?» «Я ничего не боюсь», – пафосно заявил Шип. «Но? Ну и молодец, что не боишься. Надо пока отдохнуть. Дай я тебе наручники отстегну», – спокойно сказал Малахов, беря Шипа за запястье. «Как отстегнешь?» «Ну, как себе, расстегну. Булавкой». Вадим легко освободил Шипа. «Тут сухо, можно поспать. А смысл? Вдруг придут, а мы спим. И без наручников». «Слушай, ты вообще чего в Сталкере пошел? не выдержал Вадим. Все тебе не так. Из простой ситуации боишься выпутаться». «Да я, Шип так и не смог сформулировать, что он и замолк». «Тихо, не шуми. Может, чего услышу». Но в гараже никого не было, и сверху не доносилось ни звука. Вадим, пользуясь давней привычкой в операциях спать, когда есть возможность, заснул чутким сном. Тем более, что сидеть в темноте, выпучив глаза, смысла не имело. Пленников разбудил громкий разговор над головой. За ними пришли. Дверь в погреб распахнулась, пропустив внутрь слабый свет. «Пошли к Сипу, козлы!» – раздался голос. Это был все тот же коренастый. Он стоял на краю ямы, а в темноту каземата шагнул незнакомый бандит. «Слышь, бык, они не пристегнуты. Удивленно протянул он, обнаружив, что пленники спокойно сидят посреди каземата. «Порежу тырю, суку!» – только и сказал приземистый бык. «Да что вы, ребята, в самом деле?» – дружелюбно отозвался Вадим. «Мы что, звери какие-то? Мы же, можно сказать, сами к вам шли. Чего вы на нас так вызвалились?» Ног болтаешь!» – отрезал бык. «Так, стос, накинь им зиплоки на ручки. Нефиг так к Сипу вести. Не любит он такого инцеста». Малахов сжал губы, чтобы не улыбнуться. Руки на этот раз затянули очень туго. Логово Сипа, похоже, главаря, находилось в соседнем гараже. Но в отличие от импровизированной тюрьмы, этот гараж был оформлен с примитивной роскошью. Стены и полы были устланы коврами, под потолком висела несуразная хрустальная люстра с коричневыми хрустальными подвесками. Она явно была трофеем из брошенных домов Припяти. Вадим посмотрел на люстру с недоверием, она могла хорошенько фонить до сих пор. Сип был немолодым человеком, скорее всего, родом с Кавказа. Его крупное лицо украшал нос формой и цветом, похожий на баклажан. Для пущей важности на бандите был шитый золотом халат, видимо, из реквизита какого-нибудь театра. Сложно представить, что такой халат наденет на себя адекватный человек. В левой руке Сип держал мундштук кальяна. При этом из рукава халата посверкивал бригет. Почему-то Вадим подумал, что это китайская подделка. Слишком уж все в этой малине отдавало показухой. На коленях у Сипа лежал ноутбук, и главарь лениво нажимал клавиши, не обращая внимания на пленников. Потом, словно случайно глянув на них, вяло спросил «Что надо? Что пришли?» «Ничего, мы люди простые», – быстро ответил Шип. «Мы просто шли себе, а тут ваши ребята. Простые к нам не приходят. А вот козлы забредают», – перебил сталкер Шип. «Спрашиваю, что надо на моей территории?» «Да что вы, ничего. Просто мы мимо шли. Мы же не знали, что здесь уходить нельзя. Вот у нас можно всюду ходить, а здесь, оказывается, нет». Продолжал оправдываться сталкер. мы «Ну ведь просто, ну, типа экскурсия. Вот человек, он на зону посмотреть хотел. Чего тебе надо в зоне?» Сип глянул на Вадима мельком. «Я путешественник. Я по всему миру путешествую. Даже на Джумалулгме был», сказал Вадим чистую правду. «Я же не знал, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно». Тут скрипнула входная дверца, и в гараж вошел новый человек. Он не был похож на бандита. Аккуратные брюки, нет джинсы, не мильтри, а классические темные брюки из тонкого шерстяного сукна. Чистые и наглаженные. Белая рубашка с шейным платком, теплый джемпер и еще более теплая стеганая жилетка. На безымянном пальце золотой, но не пошлый перстень. Судя по всему, человека этого здесь уважали. Стос, усевшийся на табуретку слева от входной двери с калашом на коленях, даже сделал вид, что пристал со своего места. «А, Михаил Иванович!» «Заходите, тут у нас очень интересные субъекты», – сверкнул Фикс и сип «Один говорит, что он путешествует по миру, второй вообще ничего внятного не говорит». «Почему я не говорю? Я честный сталкер», – внезапно взвелся шип. «Я просто по найму работаю». «И кто же тебя нанял в таком случае?» Михаил Иванович вступил в разговор, не скрывая неприязни к пленникам. «Ну как кто?» – Шипкнул пальцем Вадима. «Он». «В зоне не нанимают левые визитеры» мрачно ответил тот, кого назвали Михаилом Ивановичем. В зоне без Сипа даже муравья за гусеницей не посылают, понял? А о тех, кто без крыши работает, знаешь, что ждет? Сип, давно ты паяльник в руки брал? Пора над памятью поработать. Речь этого человека разительным образом отличалась от интеллигентного вида и, скорее всего, подходила бы Сипу, который в присутствии этого человека вдруг стал говорить как раз нормально. Сип нехорошо хохотнул. У Шипа то ли от волнения, то ли еще от чего покраснели лицо и лысина. «Да что, я не понимаю. Чего вы на меня? Я на дядю Сеню работаю. Он меня послал», – растерянно пролепетал сталкер. «Я знаю всех, кто на него работает. Не заливай. Сейчас ты, красавчик, надолго запомнишь правила», – унимался Михаил Иванович. «Я недавно у него», – писком Шип совсем безнадежно. «Сейчас мы узнаем, какой ты дядя Сенин». Сип достал сотовый и набрал номер. Вадим удивился, что в зоне работает связь. После короткой беседы Сип сообщил. «Ладно, пусть катится. Только сюда не суйтесь». Царским жестом Сип показал, что пленники свободны. «Пусть сталкер себе идет», – неожиданно опять вмешался Михаил Иванович. «А этот пусть расскажет, что он в рюкзаке тягает и зачем». Но я пошел, да?» – пытаясь не глядеть на Вадима, спросил Шип. «Иди, иди. Скажи там на улице мужикам, что я тебя отпустил. Шмотки свои забери». «А калаш отдадите? Зона как-никак!» – уже нормальным голосом спросил сталкер. «Да, скажешь пацанам, иди отсюда!» Си – сделал жест рукой, словно отпускал на волю раба. «Нет, подождите, у меня есть прелестная идея!» – остановил сталкер Михаил Иванович. «Зачем нам с серьезным оружием человека отпускать? Пусть возьмет ружье вот этого!» Михаил Иванович кивнул в сторону Малахова. «Пусть с дробовиком выйдет из зоны, а не выйдет, так вина на этом пижоне будет!» Михаил Иванович подхватил прислоненный к стене тос и вручил Сталкеру. И патроны свои с дробью возьми. Михаил Иванович подобрал коробку, выпавшую из рюкзака Вадима, и отдал ее шипу. Может, зайца подстрелишь. Любишь он, сталкер. Вижу, любишь, так что спеши. Тут кругом псевдоплоти рискают, тоже, видать, на зайца вышли. А может, я завтра? Шипу истории с псевдоплотями совершенно не понравилось. Нет, сегодня. Михаил Иванович громко засмеялся. Ну, пока тогда. Чуть побледневший шип подхватил рюкзак оружие и шмыгнул дверь. Вот народ, буркнул себе под нос Малахов. Итак, господин хороший, давайте на чистоту, сказал Михаил Иванович. Не нравится мне для начала, скажем, содержимое вашего рюкзака. Странный ты путешественник, а мы таких не любим. А что не так с моим рюкзаком, спросил Вадим. Нет, вы посмотрите на этого. Возмущению Михаила Ивановича не было предела. Он тут из себя святую невинность строит. Мужчина подошел к рюкзаку и резко пнул его ногой. Из мешка высыпались пакеты пайков, патрона и остальные вещи. «А подними вон тот кулек!» Михаил командовал, словно он был тут самый главный, без оклятки на Сипа. Вадим поднял пакет, в котором хранились артефакты сухого. «Вот смотри, Сип!» – обратился Михаил Иванович к главарю и высыпал артефакты на пол. «Это что, человек погулять вышел?» Вадим не понимал, что было страшного в протухших артефактах сухого, и подумал, что этому Михаилу Ивановичу совершенно безразлично, куда и зачем шел Малахов. У этого типа, видимо, была одна цель – вывести его из равновесия. Полностью осознав это, Вадим внезапно успокоился. «Зачем тебе это? Где взял?» – прорычал Сип. «Я с собой их принес", – ответил Малахов. «Купил в баре у сталкера. И не знаю, лицо забыл». Я же говорю, врет он все, закричал Михаил и на наотмашь ударил Вадима по лицу. Он еще скажет, что весь хабар он сам в зону принес. Ты за кого нас держишь? Сип хоть и говорил зло, но не срывался на истерику, как Михаил Иванович. Да ни за кого не держу, ответил Вадим, вытирая кровь с лица. Я просто такие же хотел найти, а то эти протухли, а как называются не знаю. Взял сталкеру показывать. «Сип, шлепнуть его надо, мутный человек», – не унимался Михаил. «Ну, шлепни, легко согласился Сип. «Сип, ты знаешь, я таким не занимаюсь. Дай человека, я прослежу», – скорчил брезгливую рожу Михаил Иванович. «Бык, оформи клиента», – вяло проговорил Сип и, кажется, полностью потерял интерес к происходящему. Бык молча, словно примитивный робот, подошел к Вадиму, схватил его за связанные запястья. В вечерних сумерках по тем же промозглым, моросящим дождем бык вел Малахова, держа за руку. Вадим отметил, что из-за пояса сзади у бандита торчала рукоятка Тауруса, а в правой руке бык сжимал за цевье неизменный автомат. Рядом, чуть позади, шествовал Михаил. Он успел надеть ветровку и накинуть на голову капюшон. Допрыгался, хитрый, бурчал в спину Михаил Иванович. Вот подумай, стоило ли твоей жизни то, что ты сюда пришёл? Хотя уверен, что и жизнь твоя никчемная, как и смерть. Небось, учился, семью завел, а денег нет. Решил в зоне шахермахер устроить, а тут такое не проходит. «Слушай, умник, иди, знаешь, куда?» – сказал Вадим. Голос у него был спокойный, словно он был на прогулке в парке, а не шел на собственный расстрел. «А ты не нервничай. Чего ты нервничаешь? Вот видишь, уже из себя вышел», – не унимался Михаил Иванович. Они уже прошли главные ворота, на этот раз не через боковой проход в комнате охранников, а через калитку, которую отпер бык. Обойдя кооператив справа, вышли по тропинке к небольшому болоту. «Вот здесь в трясении твой труп и сгинет, Михаил вещал, словно комментатор на стадионе. «Могу поспорить на патрон для калаша, что сгинет тут твой труп», – сказал Малахов, глядя поверх голов на туман, стоящий над болотом. «Стой тут!» – скомандовал бык, поставив Вадима у самой кромки болотной трясины. «Ты меня убивать будешь?» – в голосе Вадима промелькнула легкая ирония. «Со связанными руками? Ну ты и крут! Боишься, да?» «Я! Тебя! Вож!» Бык неспешно вытащил нож и перерезал зиплок на руках у Малахова. Бандит поддался на простую провокацию. Не успел он убрать нож, как Вадим не оборачиваясь одним движением, заломил ладонь быка внутрь и подхватил выпавшее лезвие резкое движение и бандит рухнул на землю с ножом, торчащим между шейных позвонков. Пока падал труп, Вадим успел выхватить свой Таурус из-за пояса быка. Михаил Иванович удивленно смотрел на ствол револьвера, направленный ему между глаз. «Ну и кто теперь здесь главный?» – спросил Вадим. «Выбери место в болоте, где гнить собрался». «Ты хоть попадешь?» – только и смог спросить Михаил, все еще пытаясь спровоцировать Вадима. Да уж не промажу, не беспокойся. Ты лучше мне расскажи, кто ты такой и что здесь делаешь. Я просто ученый, начал Михаил дребежащим голосом. Обезьяны бывают ученые. Так мне вчера в баре сказал один тип, больно на тебя похожий, перебил ее Вадим. Что ты тут делаешь в зоне, в банде? Я исследую социальные потоки в зоне. Мне важно знать психологическую атмосферу. Михаил Иванович был сама любезность. Он заглядывал в глаза Малахову с искренней готовностью сотрудничать и даже дружить. «Ладно, врать ты можешь кому-нибудь другому. Вадим знал, что любые исследования в зоне проводят только под эгидой ООН и никак не люди из России. Ответь мне тогда, где найти Бакалова, человека с оранжевым Ситроэном?» Михаил Иванович побледнел. «Не знаю я никакого Байкалова», – отрезал он. «А что так испугался? Я дьявола вызвал?» Лучше ты подальше держись от этих дел, только и сказал Михаил, я могу тебе помочь. Мочи его, Вадим, раздался голос из глубины леса. Ты смотри, Шип, уже и не чаял, что ты появишься, улыбнулся Малах, не отводя взгляда от Михаила. Замочить его надо, Шип вышел из зарослей, он же сейчас к бандитам чесанет, а потом они нас по всему лесу будут гонять, как бешеных собак. «Не суетись, привяжем к дереву, рот заткнем. Часа два будет времени, не догонят». «Я буду молчать, как рыба», – жалобно проговорил Михаил Иванович. От его напора и пафоса не осталось ни следа. «Я действительно никому ничего не скажу. Я признаюсь, я был с вами небоснованно жесток, но ведь это просто ошибка, ведь вы можете простить человека, который признает свою вину». И тут Вадим совершил ошибку. Он на секунду оглянулся на сталкера, повинуясь непонятному порыву – Михаил, воспользовавшись этим случаем, резко, совсем неожиданно для его возраста, ринулся в сторону. Шип незадумываясь поднял ружье и выстрелил. Но выстрел произвел совершенно не тот результат, который ожидал Шип. Чтобы остановить убегавшего, сталкер выстрелил в ногу, чуть выше левого колена. С такого короткого расстояния было нетрудно попасть. Левая нога в районе колена от выстрела переломилась пополам, и так как беглец по инерции продолжал движение, болталась на обрывках штанины. Сделав полшага, Михаил с глухим стоном упал. «Я же, оно же!» – растерянно пробормотал сталкер. «В коробке были патроны, которые я снарядил. С жаканами!» «Вот теперь ты можешь убедиться, что жакан делает с жертвой!» – сказал Вадим и направился к раненому. «Правда, я никак не думал, что придется с его помощью охотиться на людей!» Михаил Иванович был без сознания. Из культи, пульсируя, вырывалась струя крови. Малахов расстегнул ему куртку и вытащил из брюк ремень. Потом туго перетянул раненую ногу, пока не перестала хлистать кровь. «Пойдем», – сказал Вадим Шипу. «Он еще не скоро придет в себя. Успеем уйти». «Да, через десять минут набегут псы. Он не придет в себя», – мрачно ответил Шип. «Ну, дадим ему шанс. Если он начнется раньше, может доковылять до своих друзей». Вадим и сам не верил в то, что говорил. «Пошли, а то псевдоплоти налетят». «Тут не бывает псевдоплоти, Думаешь, я на тот развод поддался?» «Я хотел с тобой остаться», – возмущенно сказал Шип и, распаляя свое возмущение, продолжил. «А куда? Ну, пришли мы сюда, и что?» «Толку от таких походов, кроме того, что теперь у нас надолго проблемы с бандитами и потеряли все твои игрушки от сухого». «Да я помню, что там за игрушки были. Оно нам надо?» «Таскать лишнее», – махнул рукой Вадим. «Да, ты прав. В зоне такого барахла полно. Вот смотри, просто под ногами валяется». И свежий к тому же, Шип показал на лежащий под деревом ночную звезду. Я нашел.